Уильям Ходжсон. «Конь-призрак». Тем утром я вновь получил приглашение от Карнаки. Придя, я обнаружил, что он сидит в полном одиночестве. Лицо его было исцарапано, правая рука висела на перевязи. Он молча протянул мне стопку фотографических пластин. На всех была изображена миловидная девушка, выглядевшая смертельно испуганной. Присмотревшись, я обнаружил и еще кое-что. Девушка стояла то вдалеке, почти вплотную к фотографу. Тогда камера выхватывала лишь часть ее руки, головы или платья. Очевидно, запечатлеть хотели не девушку, а то, что ее окружало. Просмотрев снимки почти до конца, я наткнулся на нечто поистине небывалое. Девушка замерла в свете вспышки, а прямо над ней Точно сотканной из тени Нависала огромное Полупрозрачная копыта Карнаки посмотрел на меня Сквозь полуприкрытые веки а, -а, -а Вы заметили? А -а -а. Не правда ли? Да. да! Это одно из самых таинственных «Дел на моем веку! Я только что вернулся от хизгенсов из восточного Ланкашира. В их семье есть старинное поверье. Если первый в своем поколении рождается девочка, то после помолвки ее начинает преследовать конь-призрак». Я скептически поднял вверх бровь, призывая Карнаки продолжать. И тот не заставил себя ждать. О, я тоже не верил в эту историю. Угу. Да и сами хизгинсы считали ее не более чем забавной семейной легендой. Тем более, что семь поколений к ряду первенцами у них были мальчики. Однако у старого капитана и его жены первой родилась дочь мэри Впрочем, это никого не испугало. Все только и делали, что подтрунивали над ней с самого детства. Дескать, придется идти в монашки. Но два месяца назад мисс Хизгинс обручилась с неким бамоном юным офицером флота. И в тот самый день, когда их помолвка была официально объявлена, произошло необычайное событие. Сразу после заката, когда в доме еще не успели зажечь лампы... Мисс Хизгенс и Бомон шли по коридору, и вдруг прямо рядом с ними раздалось устрашающее дьявольское ржание. Тут же невероятный силу удар сломал Бомону правое предплечье, немедленно зажгли свечи, но никого не нашли. Я устроился в кресле поудобнее. Должен признать, эта история начинала меня интриговать. И после этого Бомон и мисс Хизгинс несколько раз слышали в комнатах и коридорах конский топот. А за день до моего приезда случилось очередное происшествие, которое, как вы догадываетесь, привело всех обитателей дома в еще более беспокойное состояние. Угу. Представьте себе будуар старинного особняка. Так. Тихо тикают настенные часы. В углу горит торшер. Верхний свет еще не зажгли. Дверь в залу открыта. Девушка со своим возлюбленным сидят в креслах, как вдруг... Что это? Как будто стук копыт. Может быть, это приехал капитан? Что ты? Отец не любит ездить верхом. Милый. Я боюсь. Давай я схожу посмотрю во дворе. Ох, какая тяжёлая эта входная дверь. Боже, да она захлопнулась. Чёрт, я в ловушке. Этого ну, даже делать не поддаётся. Так, а, а ну-ка, если... А если подцепить замок? Ага, ага. О. Вот так получилось. Боже, как темно. Нижги не видать. Мэри! Дорогой! Оставайся в будуаре, не выходи, пока я не приду. Где же спички? А, а, вот так. Так, так, так, так. Так. Нет. Никого нету. «О, нет! Он был здесь! Конь-призрак был здесь!» «Я должен вам признаться, мой друг, что я и тут еще не был до конца убежден в существовании этого коня. Дверь могла захлопнуться от порыва ветра, да и стук копыт можно объяснить логически, ведь конский топот бывает слышен издалека». Прочитав эту проповедь здравого смысла всем собравшимся, я хотел уже пойти в свою комнату на ночлег, как вдруг из бильярдной раздался удар копытом по паркету. О oh, он снова тут! Может быть теперь вы нам поверите, мистер Карнаки? «Да, что-то там есть». «Мы не можем стоять здесь вечно, мистер Карнаки. Надо пойти посмотреть». «Я с вами, бамон Пока мы шли, до нас не доносилось ни звука. Но стоило нам оказаться в нескольких ярдах от двери, как изнутри послышалось тяжелое поступь копыт по паркету. Мы с бамоном отступили на пару шагов, но взяли себя в руки и и, собрав остатки мужества, замерли. Дверь не остановила призрачную поступь, будто невидимый зверь прошел сквозь нее и направился к нам. Мы отпрянули в разные стороны. Цокот копыт раздался между нами и с ужасающей неспешностью стал удаляться по коридору. Звуки доносились до меня, Будто издалека, сквозь биение крови в висках, тело отказалось мне повиноваться, я едва дышал. Но через мгновение к нам вернулось присутствие духа. Мы побежали за призраком, выскочили на лестничный пролет, услышали последний удар копыт, и все стихло. Видимо, у меня был ошарашенный вид, потому что Карнаки поспешил... «Продолжить». «Что я мог сделать, мой друг?» Я начертил вокруг кровати мисс Хизгинс электрический пентакль и строго-настрого приказал не зажигать внутри свет, а также не входить и не выходить из него. В комнате покой Мэри сторожил ее отец, старый капитан Хизгинс. Мы с бамоном расположились наружу у дверей. Ночь прошла достаточно тихо, Хотя незадолго до рассвета мы услышали грохот копыт по гулким, пустым коридорам дома. Должен заметить, я сомневался в том, и бережет ли мисс Хизгинс наша линия обороны. Ибо проявления потустороннего были настолько вещественными, что на ум невольно приходило дело Харфордов, в котором mm -hmm. ладонь ребенка появлялась даже mm -hmm. внутри Пентакля mm -hmm. и стучала по полу. Как вы помните, это было поистине ужасное да, дело. Да, я помню, помню это дело. Тем не менее, на сей раз больше ничего сверхъестественного не произошло. Да. Поэтому, как только рассвело, все мы отправились спать. На следующий день у мисс Хизгинс было приподнятое настроение. К тому же, как выяснилось, вскоре должен был приехать ее лондонский кузен Гарри Парскетт. Он действительно прибыл к полудню и показался мне во всех отношениях приятнейшим человеком. Совершенно бесстрашный малый. Именно то, что нужно в подобном деле. Его заметно озадачила наша искренняя вера в то, что призрак действительно существует. И знаете, я даже захотел, чтобы что-нибудь случилось, лишь бы доказать ему нашу правоту. И боюсь, мои желания были исполнены с лихвой». До этого я смотрел на Карнаки с интересом, теперь, скорее, с ужасом. Да, мой друг. Тем же вечером, когда мы с капитаном уединились в гостиной, курили трубки... <звы> Убежал дворецкий. Мисс Мэри, Мисс Мэри, Она кричит! В саду, сэр. Говорят, там слышали коня! Бежим немедленно! Что тут? что тут происходит О, боже а это еще кто а парскит это вы да не знаю надо бежать на крике смотрите в оба капитан я и примкнувший к нам гарри парскит добежали до западной опушки и в свете фонарей увидели баа на лбу его был кровоподтек к счастью ранение оказалось несерьезным и вскоре он уже смог рассказать, что произошло. Мы с Мэри возвращались в прогулки домой. Так. И тут она вдруг услышала приглушенный травой стук копыт. Я сначала ничего не слышал, но потом топот стал ближе, еще ближе, и, наконец, мы, мы бросились бежать. Потом Мэри споткнулась, упала и закричала. Я заслонил ее и выпустил все свои пять пуль в темноту, ориентируясь на топот. И в свете выстрелов я увидел прямо перед собой огромную конскую голову, после чего оглушительный удар сбил меня с ног. Что ж, пойдемте. Сегодня я начерчу электрический пентакль не только вокруг мисс Хизгинс, но и вокруг вас, Бомонн. Нет, Я... нет, нет, нет, нет, нет, Бамон, даже не думайте возражать. Кроме того, возьмите свой револьвер. Будем дежурить у спальни мисс Хизгинс во всеоружии. Но и этой ночью мы с Бамоном и Спаркитом просидели у комнаты мисс Хизгинс зря. Ничего так и не произошло. А за завтраком Капитан объявил, что они на семейном совете решили обвенчать молодых без промедления. Это было разумно, ведь вполне возможно, конь-призрак перестанет преследовать девушку, как только она станет замужней женщиной. Послали за священником. Ну, а пока я предложил мисс Хизгинс заснять ее в разных комнатах и коридорах в разной обстановке, ведь иногда камере удается запечатлеть, То, что ускользает от невооруженного глаза. Ну, она охотно согласилась, и несколько часов мы фотографировались. Затем в компании Парскита и старого капитана спустились в подвал. Для полной картины нужно было заснять мисс Хизгинса и там тоже. И вдруг, представьте себе, мы вновь услышали душераздирающее ржание. Оно доносилось из темноты прямо над головой девушки. А теперь посмотрите на этот снимок. Я перевел глаза на отпечаток и вновь увидел занесенное над головой Мэри конское копыто. Что мне оставалось делать мой друг? Я поспешно запер дверь и начертил слева и справа от нее два символа ритуала Саамаа, соединив их тройной линией. Затем девушку увели, и мы с капитаном и с Парскитом вновь проникли в подвал, чтобы поймать таинственную тварь. Насколько мы не обшаривали помещение, никого так и не нашли. Зато позже, проявляя снимки, увидели это копыто, и я помню, как Парскит побледнел, когда вдруг его заметил. Я готов был ручаться, что он сейчас упадет без чувств. Да и сам был как никогда близок к этому. Мы очень надеялись, что вскоре приедет священник и наконец обвенчает Мэри с Бомоном. Но, как выяснилось, у него, у священника был срочный вызов. Поэтому церемонию пришлось отложить на следующий день. С наступлением ночи мы вновь приняли те же меры предосторожности, что и прежде, и кроме того я попросил парскита протянуть к нашей двери длинный шнур и привязать его к колокольчику дворецкого, чтобы можно было срочно вызвать подмогу. Именно об этот шнур я в какой-то момент споткнулся, когда мы с парскитом бродили по коридору не в силах усидеть на месте. А, осторожнее, мистер Карнаки, вы не ушиблись? «Нет, нет, нет, нет, спасибо. Все в порядке. Вроде бы даже шуму не наделал». «А кстати, мистер Карнаки, вы заметили, что колокольчик не зазвенел?» «Боже милостивый, вы правы!» «Дайте-ка, дайте-ка мне вашу лампу». «Держите». «Я схожу, проверю, что там случилось. Должно быть шнур да. за что-то зацепился». Он удалился на цыпочках. И я не в последний раз за эту ночь подумал, какой бесстрашный малый этот Гарри Парскит. И в ту же самую минуту Бомон призвал меня к полной тишине. Тихо. Вы слышите? Да. Не двигайтесь. Чёрт, он он разбил лампу. Где мой фотоаппарат? Вспышка, вспышка! Нет, ни не зги ни видать. Капитан «Принесите лампу!» «Что бы вы думали, мой друг?» В ответ донеслись удары в дверь изнутри, голос капитана и нечленораздельные крики женщин. Меня окатила волна ужаса. Неужели чудовище пробралось в комнату? Но в то же мгновение из коридора донеслось злобное конское ржание, какое мы уже слышали в парке и в погребах. Я днул в свисток, дёрнул шнур звонка, велел Бамону не выходить из пинтакла, чтобы не случилось, и зажёг спичку. Стоило ей вспыхнуть, как я различил позади какой-то звук. Круто развернувшись, я увидел чудовищную лошадиную голову совсем близко с Бамоном. Бамон, берегитесь, сзади! Нет, Бамон, держитесь, держитесь! «Я уже здесь! Я бегу к вам! Ах, ты проклятая тварь! На помощь! На помощь. Вдруг все залилось ярким светом. В коридорах замелькали огни. До нас донеслись крики и топот бегущих ног. Откуда-то сверху донесся громкий вопль и потом удар. Резкий, как будто рубят мясо, и что-то упало прямо на меня. Подняться на ноги мне помогли капитаны дворецкий На полу лежала огромная конская голова, из которой торчало человеческое туловище. На руках человека были закреплены огромные копыта. Это и было чудовище. Капитан перерезал саблей какую-то тесемку, поднял маску, и мы увидели лицо Гарри парскита Я посмотрел на Карнаки с некоторым разочарованием. Конец истории оказался неожиданно прозаическим. Хм. Вы думаете, что это все, мой друг? Тогда представьте себе. Мы стоим, смотрим на парскита mm -hmm. он смотрит на нас, и вдруг... Из дальнего конца коридора доносится удар копытом. Потом тишина. Еще один удар. И тут же бум-бум-бум. Тяжелые копыта направились в нашу сторону. Первым не выдержал капитан. Прекратите это безобразие! Прекратите немедленно, Парскетт! «Неужели вам все еще мало?» «Но это не я! Боже мой, это не я!» В одно мгновение всех охватило чувство, что к нам и вправду приближается нечто ужасное. Бомон лишился чувств. Как я выяснил, впоследствии случилось это потому, что он изрядно пострадал в драке. Я прижался спиной к стене, не решаясь даже бежать. В то же мгновение тяжелая поступь послышалась совсем близко. Казалось, весь дом содрогается с каждым шагом тварей. Внезапно все стихло, и я понял, что сверь замешкался у входа в спальню девушки. Только теперь я увидел, что Парскет Стоит, пошатываясь в дверном проеме, Раскинув руки, закрывая собой проход. Из раны на его лбу сочилась кровь. Он был невразимо бледен и смотрел куда-то перед собой, Отчаянным, остановившимся, обезумевшим взглядом. И вдруг цокот копыт раздался снова, Звуки направились дальше, по коридору. В то же мгновение ноги Парскета подкосились, и он упал лицом вниз. Что с ним? Господи. Боюсь, что он мертв, капитан. Мертв? О, нет. Нет, он, он встал между моей дочерью и... и... «На этом история почти заканчивается. Мне лишь осталось объяснить вам кое-какие детали, мой друг. Может быть, вы уже догадались, что Парскетт был влюблен в мисс Хизгинс, и это явилось главной причиной большей части сверхъестественных событий. Без сомнения, кузен сам подстроил многие необъяснимые происшествия, и я даже склонен считать, что он приложил руку почти ко всему». Семейная легенда о коне была ему прекрасно известна, и с ее помощью он хотел отпугнуть Бомона. А когда этого сделать не получилось, видимо, решил убить его. Именно он сломал бамону предплечье, он же выманил его на улицу и захлопнул за ним дверь. Наконец, даже конский топот в бильярдной тоже устроил паркет Осмотр потолочных панелей комнаты этажом ниже подтвердил, что кто-то стучал по ним деревянной плашкой. Ржание в парке, по-видимому, было демонстрацией его незаурядных чревовещательных способностей. «Карнаки замолчал, и я пристально посмотрел на него. Кое-что оставалось непонятным». «Отсутствие священника, конечно, тоже подстроил Парскет. Срочный вызов оказался ложным. Не подлежит сомнению, что он же зацепил где-то шнур колокольчика, чтобы обеспечить себе благовидный предлог исчезнуть из поля зрения». Оставалось разбить лампу, и коридор оказался в полной темноте, что облегчало покушение на Бомона. Кроме того, Парскетт запер дверь спальни и унес ключ. Потом он нашелся у него в кармане. Это помешало капитану Хизгенсу сразу прийти нам на помощь. Пришлось выбивать дверь. Но фотографию ужасного копыта над головой мисс Хизгенс я... Я затрудняюсь объяснить. И еще я не представляю, как объяснить последние события и ужас, которые охватил Парскета. Вскрытие показало, что он умер, выражаясь не слишком научно от разрыва сердца. Это достаточно естественная причина смерти. Ничто не доказывает, что Парскет погиб именно от того, что встал между любимой девушкой и дьявольским отродьем. И всё же я никогда не забуду выражение его лица и отвратительный гулкий стук копыт по паркету